Ходит Евгений Федорович в фуражке с козырьком и в высоких сапогах, а зимой в полушубке. Он близко сошелся с фельдшером Сергеем Сергеевичем и с казначеем, а остальных чиновников называет почему-то аристократами и стороница их. Во всей квартире у него есть только одна книга — новейшие рецепты Венской клиники за 1881 год. Идя к больному, он всегда берет с собой и эту книжку. В клубе по вечерам играет он в бильярд. Хард же не любит. Большой охотник употреблять в разговоре такие слова, как канитель, «мантифолия с уксусом», «будет тебе тень наводить» и тому подобное. В больнице он бывает два раза в неделю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 Он охотно бы занял его место».